Луч. Сергей Варлашин. Читает. Сергей Варлашин. «Ступай в лес, ступай. Если никогда не пойдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится, и твоя жизнь не начнется». СТС К. «Бегущая с волками». Глава первая. Солнце ярко освещало комнату, свет проникал во все уголки и сквозь наполовину зашторенное светлыми занавесками окно. Основной свет падал на стол с закругленными краями, высвечивал пару книг с бархатной глянцевой обложками. Несколько карандашей, лежавших и большой лист бумаги, слегка затронуты рисунками хозяином комнаты. Он лежал сейчас в своей кровати у стены, совсем еще ребенок. Утренний луч отразился от блестящего будильника и плавно поехал по лесу мальчика, спящего с приоткрытым ртом. Одна рука на подушке, второе он оттащил одеяло под самое утро, когда стало гораздо теплее. Солнечный зайчик светил на глаз и ухо, пока не стал метить в два окна одновременно. Тут-то Сони и начал жмуриться, а затем и вовсе просыпаться. Открыв один глаз и сразу его закрыв, он хотел было перевернуться на другой бок, но вспомнил, что все утро будет предоставлен самому себе и волен делать все, что захочет. Медленно он садился, пока его ноги не опустились на пол, нащупывая там пушистые тапочки бледно-оранжевого цвета под тон пижами в пятнышко. Быстро переодевшись, он тайком спустился по лестнице и выскочил на улицу. Ноги касались скошенной пару дней назад травы, и с каждым шагом по ней утренняя бодрость заполняла сознание. Вскоре трава сменилась густыми зарослями, и он оглянулся на окно своей комнаты на втором этаже. Легкий ветер уже теребил занавески, подталкивая их внутрь сквозь приоткрытое окно, но мальчика не собирался возвращаться, чтобы закрыть. Утром он часто оставлял его закрытым, если не было сильного ветра или дождя. Высокая трава сменилась пышными кустами и молодой порослью, пока не развернулся высокий лес. Мысли мальчика занимала только желание поскорее изучить местность вокруг своего нового дома, в который он и его родители въехали неделю назад, покинув душный город. Настала суббота, свободный день от планов, все время составляемых для него родителями, а значит он предоставлен самому себе практически до вечера. Главное прийти на обед по указанию мамы и не уходить далеко гулять от дома одному. Сколько неизведанной территории лежало теперь перед ним. Участок дома плавно перетекал в лес, легкий забор отгораживал его только условно. И если бы не выкошенная трава на пару десятков метров вокруг, то можно было бы подумать, двухэтажный дом с трубой стоит прямо в лесу. В десяти минутах от дома было небольшое озеро, а уж в получасе и вовсе лежала река, которую он смог бы переплыть за несколько минут. Ход размышлений, с какой стороны обойти озеро, прервал крик большой птицы, пролетевшей над верхушками огромных сосен. Тут мальчик остановился, задрал высоко голову и, мгновенно опомнившись, пошел с левой стороны по направлению полетевшей птицы. Озеро, со всех сторон окруженное лесом, по форме казалось правильным кругом. Мальчик его пока не переплывал, но мог с уверенностью сказать, что переплыл бы минут за двадцать. По краю берега росли лилии, а вода была настолько прозрачной, что во время утреннего затишья просматривалось все песчаное дно, и можно было увидеть, как рыба близко подходит к мышам и шныряет в поисках пищи. Утки заметили приблизившегося человека и скрылись в наводной зелени с синеватым отливом. Хотя одежда ребенка не пестрела яркими красками и была незаметна, коричневые штаны с множеством карманов и бежевая рубашка вполне сливались с местными цветами. Он двигался явно быстро и, подходя к воде, шелестел всем, к чему притрагивался, открыто направляясь вдоль озера в намерении его обогнуть. Папа, конечно, говорил, одному лучше пока не гулять до озера, тем более до реки, а еще лучше быть в пределах слышимости от дома и на отклик возвращаться, дабы не заблудиться. Однако они все еще должны были спать, и ему очень хотелось поскорее дойти самостоятельно и увидеть все собственными глазами, а не как в первый день прибытия, прогуливаясь с мамой и папой за руки. Высокая трава обтекала ноги. Доходя мальчику до колена, а местами даже до пояса, шагая между деревьями и пышными кустами, он придерживал ветви и листья на уровне лица и груди. Солнце иногда пробивалось лучами сквозь пышную растительность и ложилось ему на лицо, но уже не так болезненно, как ранним утром. Взгляд его блуждал, переводя внимание то на ноги, то на ближнюю растительность. Приходилось осматриваться, ориентируясь по ходу в пространстве. Ведь тропинок не было, что было даже немного странным. Вернее, они были, начинались у дома, а потом как будто таяли в траве. Так и сейчас он уже минут пять шел, потеряв из виду следы протоптанной тропы. Внизу в траве шныряли насекомые. Частые кузнечки выпрыгивали впереди него за пару шагов. Прежде чем он ступал туда, реже взлетали бабочки и исчезали над его головой с глазками на крыльях белые и оранжевые. но все это не занимало его сейчас. Основное внимание было направлено на виднеющуюся впереди березовую рощу, ведь сразу за ней располагалась та самая река, где мальчик отдыхал с семьей, внимательно наблюдая за течением, уносящим сухие листья, которые он бросал с самого края берега в качестве развлечения. Мягкие водовороты и плавные волны хватали сухие листья и уносили вперед, закручивая в медленно идущих потоках воды, завораживающие и в то же время успокаивающие зрелище для человека из городской черты. Стоило миновать открытую поляну, и роща окутала его своей белизной и контрастными черными полосками. По мере углубления немного дальше ориентиры и вовсе стали пропадать. По сторонам виделась все время одинаковая картина, белая с черным, черная с белым. Спустя пару мгновений до слуха мальчика донеслось движение ветра, а за ним сразу невесомая струя воздуха обдула его лицо, что было очень приятно. Выступившие капли пота на лбу натер рукавом и, пройдя еще немного, услышал шум воды. Живописная река несла потоки воды направо. Подойдя к воде, он глубоко вздохнул и огляделся. На противоположной стороне берег, густо заросший елями, уходил немного вверх. На его стороне было гораздо свободнее, лес раньше отступал, обнажая поляны с клевером, а уклон реки располагался по направлению течения. Туда мальчик и пошел, завидя огромное одиноко растущее дерево прямо на самом краю. Крупные и длинные ветви росли во все стороны с одинаковой частотой, а обилие зелени могло спрятать в себе бесчисленное количество птичьих гнезд. В том, что их было на этом зеленом гиганте не менее двух десятков, мальчик даже не сомневался. Под деревом он уселся на траву и завороженно смотрел на маленькие водовороты, образуемые течением. Белые кувшинки уходили кругами. Казалось, что течение от этого еще быстрее. В примятой под ногами осоки лежали мелкие разноцветные камни, вынесенные полноводной рекой в дождливые дни и преодолевшие невесть какое расстояние. Они еще блестели от утренней росы, поддаваясь интуитивному чувству игры. Мальчик взял один из них, самый крупный желтого цвета, и закинул на середины, почти не вставая. Послышался тихий плюх, приглушенный размеренным шумом потока воды. Остальные камни дальше закинуть так и не вышло из-за малого веса. Поочередные плюх уделялись на фоне всеобщей тишины. Кровные деревья хоть и шевелились слегка, но почти молчали. Неожиданно вместе со звуком последнего летевшего камня до слуха ребенка донесся еще один звук, походивший на шорох. Он прислушался, но звук не повторился. Влеком любопытством он ошарил еще один камень и бросил в воду недалеко. Раздалось привычное плюх. Однако, как только оно утихло, новый звук повторился, и теперь мальчик разобрал, что этот шорох шел позади него. Взяв очередной камень для броска, повернулся спиной к реке, кинул и прислушался. Отчетливо донеслось фырчание. Мальчик нахмурился и насторожился. Следом принялся медленно приподниматься, дабы выглянуть из-за травы. Мягкий шелест травы нарастал вместе с любопытством. Внезапно брови мальчика поползли вверх. Из-за дерева в нескольких метрах от него вышла лошадь. Лошадь была темно-серого цвета и отливала черничными оттенками. Длинная грива цвета кворного крыла свободно свисала с шеей и спины, как у диких лошадей, но была на удивление ухоженной, словно ее часто расчесывали. Своим размером она не уступала тем крупным лошадям, каких он видел во время своих переездов, даже выглядела еще больше. Видимо, просто она находилась очень близко, и самое любопытное, смотрела сейчас прямо на него своими большими, темными, но блестящими, отражающими все глазами. Мальчик уже совсем не таился, а стоял с дерзким любопытством глазел на красивую гостью, приоткрыв от изумления рот. Гостья подошла ближе, почти вплотную, наклонила голову, выдохнула из ноздрей теплую струю воздуха и уже совсем по-другому, но так знакомо фыркнула. Мальчик улыбнулся и с восхищением протянул ладонь к ее носу влажному и холодному, затем погладил по морде. Животное не возражало, всем своевидным выказывая спокойствие и встречный интерес к маленькому человеку. Голову заполнили мысли о том, откуда эта прекрасная лошадь пришла сюда. Может, кто-то приехал на ней верхом и бродит сейчас где-то в окрестностях. Но тогда почему на ней нет ни седла, ни стремян, ни даже следов от них? Все эти и множество других вопросов недолго кружили хороводом в мыслях и быстро пропали стоило ему начать гладить ее, обходя сбоку. Животное было необычайно красивое, таких породистых он, пожалуй, вообще никогда не видел в своей жизни, а повидал лошадей он немало не верилось, что она может быть дикой и вовсе не имела хозяина мальчик не стал теряться в догадках обошел дерево вокруг, прошелся немного вниз по течению, но никаких следов другого человека не нашел более того, следов этой самой лошади тоже не было, но не могла же она взяться из ниоткуда пронеслось у него в голове тем временем черничная гостья последовала за ним, обозначив свое присутствие уже таким привычным фрычанием и тихим плеском воды он обернулся и увидел ее пьющие из реки. «Ну ты попей пока, а я отведу тебя домой». Радостно сообщил он ей спину и добавил. «Мне-то уже точно пора возвращаться». Лошадь, словно соглашаясь, тряхнула головой, вышла из воды и последовала в лес. «Очень надеюсь, что нам с тобой окажется по пути». Он припоминал расположение озера, а она шла как раз в его сторону, противоположную от реки. Лошадь и мальчик уже скрылись в густых зарослях леса, а солнце все продолжало подниматься, заливая светом новые участки зелени, высушивая и поднимая примятую и метровую, стирая последние следы их присутствия.